Глава 70. Вопрос созрел и сформировался. Я задрала голову, будто хотела докричаться до небес. «Как мне избавиться от моей магии? Зачем она мне?» — выкрикнула я. Дух странно ухнул и замолк, будто раздумывал, стоит ли давать ответ на вопрос. Я услышала заклинания Ланы, крики Мерля. По ту сторону пламени у меня была мощная поддержка, и дух не выдержал. Словно сдался на волю победителя. взвился надо мной и произнес зловещим загробным голосом. «Магия, рожденная любовью, сильна. Такое случается редко, и таких магов тут же уничтожают. Но было предсказание шара судьбы. Родится чародейка с любовью в сердце и решимостью духа. Если лишить ее магии, мир падет. Если убить ее, мир падет».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 донеслось до меня. Огонь моментально потух. Лана схватила ворона за хвост, подхватила мерля под брюхо, а он ухватил когтями меня и Алису. В ушах зашумело, дыхание перехватило, и уже через несколько секунд мы упали на пол комнаты Ланы. Сели, переглядываясь. Было ясно, что в шоке не только я, но и девчонки. «Ты зачем?» спросила про свою магию, зашумела на меня Лана. Я думала, ты поинтересуешься Крисом или будущим. Ты влезла туда, куда нельзя. Это мощная магия, страшные предсказания. Нельзя знать о них. Мы нарушили закон некромантии. Мне было все равно, что мы там нарушили. Но все же было неприятно, что я подвела Лану. Ведь не хотела же. Я не со зла. Прости, буркнула я. Я-то прощу, но только не духи мертвых. Больше тебе туда нельзя. Ты попросила сказать то, чего нельзя было говорить. Хотела я заметить, что мне не сильно-то и нравилось ходить туда, но я промолчала, чтобы не обидеть подругу. Она же желала мне только добра. Однако она напрасно так рьяно защищает духов. Ты так нападаешь на меня, словно я получила точные инструкции по использованию магии, осторожно возмутилась я, нахмурившись. Можно подумать, мало мне было приключений сегодня — так вот еще и это предсказание». «Если не спросила бы, то ничего и не узнала бы», рассудительно заметила Лана. «Так что пеняй на себя. Раз тебе не нужны были такие ответы, то не нужно было и задавать такие вопросы». «Но уже спросила», — обрубила я, и тут же пошла на мировую. «Лана, прости, я не хотела. Не знала, что все так выйдет. Просто когда я вошла в огонь, то почувствовала, что нужно спросить только это». И все остальное совершенно неважно. Лана промолчала. Мы поднялись с пола, отряхнулись. Я и Алиса сели на кровать, а Лана принялась расхаживать по комнате, заложив руки за спину. — Ладно, пора спать. Было видно, что Лане тоже неудобно, что она так наехала на меня. Я не хотела быть грубой. — Это понятно. Я подошла к ней и обняла ее за плечи. — Спасибо большое, что помогла мне разобраться со своей проблемой. — Разобраться? — переспросила Алиса. — Лично я вообще ничегошеньки не поняла. Больше путаницы, чем раскрытие секретов. — А что тут неясно? Лана была иного мнения и стала растолковывать. — Начало предсказания, надеюсь, понятно? Так что перейдем к середине, где говорится, что тебя, Кэти, до сих пор не тронули в министерстве лишь потому, что стоит лишить тебя магии или убить, как наш мир падет. Но можно убить Криса. И тогда ты станешь неопасна. В таком случае необъяснимо, почему они не убили Криса. Ведь так могли бы сдерживать мою магию. Вспыхнула я огнем непонимания. Все настолько туманно, что не разберешь. Видимо, потому, что ты не станешь жить без Криса, поняла Алиса. Умрешь внутри. Так что это тоже убийство тебя, вернее, твоей души. А тело без души – пустая оболочка. Но если министерство не может убить меня... то почему Крис лишил меня памяти и вышвырнул в неволшебный мир? Я устала от всевозможных догадок и возникающих вопросов. — А что сделала бы ты, если узнала, что твоему возлюбленному грозит вечное пребывание в темнице? Алиса отчаянно ринулась грудью на защиту Криса. — Стало бы выяснять детали? Ты поступила бы так же. Лана тоже решила обстоятельно обозначить свою точку зрения. Он не знал, что тебя не тронут. После того, как вы с Крисом не дали умереть Гарри, о вашей магии стало известно. Крис спас тебя, а его потом год держали в плену, выкачивая энергию и пытая. Его перемололи так, что от былой магии у него мало что осталось. Вот-вот, подытожила Алиса, он стал обычным магом. Ценой своей свободы он спас тебя. Я вздохнула, соглашаясь с каждым словом. Теперь бы узнать, что еще имел в виду дух. Я вопросительно посмотрела на Лану. Пусть поясняет все дальше. Ладно, с серединой пророчества разобрались. А как ты можешь расшифровать концовку? Кто бы мог подумать, что я когда-то буду всерьез относиться к словам призрака. Концовка просто потрясающая! Глаза Ланы заиграли огнем. Кэти, ты должна спасти неволшебный мир. А чего его спасать? Не поняла я. С ним все хорошо, поверь. я прожила там последние три года и никаких признаков грядущей гибели не заметила не заметила ахнула лана и даже всплеснула руками да как же так только слепой не заметит насколько ожесточены жители неволшебного мира когда я ездила туда по туристической путевке то была шокирована насколько люди холодны друг другу вечно спорят ругаются ненавидят убивают а то здесь лучше пробормотала я, вспоминая, как крестьяна продержали в темнице год, выбивая из него сведения обо мне. Да и теперь его свобода призрачна, а жизнь едвана. Не путай дела министерства с обычной жизнью, одернула меня Алиса. Судя о нашем мире по отношению между жителями. Я вспомнила, насколько девчонки нашего дома дружелюбны, насколько добры все мои коллеги и поняла, что не волшебный мир «Очень отличается поведением жителей». «Тогда я готова вернуть неволшебному миру свет», – буркнула я. «Не сильно большая жертва избавиться от ненужной мне магии, а бонусом – спасти мир». «Нормально так я пристроилась, стать спасительницей мира за счет решения собственных проблем». «Только знать бы, о каком сакральном камне идет речь», – заметила Алиса. Мы посмотрели на нее. «Действительно, знать бы это».